Тридцать первое. Западный ветер. После полудня жара стала невыносимой. Весна, наконец, вступила в свои права. С теплым солнцем и длинными днями в небе начали собираться облака. Роман встревоженно наблюдал за ними, зная, что скоро разразится гроза. По спине тек пот, щекоча затылок, Пропитанный потом комбинезон прилипал к коже. В это время дня тени в окопах почти не было, и Роман морально готовился к тому, что скоро придется вымокнуть и перепачкаться в грязи, пробираясь по щиколотку в лужах. Хорошо хоть сумка была сшита из промасленной кожи, так что вещи в ней должны быть защищены. На самом деле для него было важно только это. Вещи в его сумке и «Айрис», сидящая напротив. Очень скоро они вернутся в Авалон Блав, и он, наконец, выдохнет полной грудью. Наконец сможет расслабиться. Айрис заметила, что он смотрит на нее. Роман вдруг обрадовался, что в этой части окопов разговоры запрещены, иначе она не удержалась бы от замечания, как часто он на нее смотрит. Поднялся ветер, Он свистел над окопами, но некоторые потоки воздуха проникали вниз, и Роман был благодарен этой прохладе. Именно об этом он рассеянно думал. О благодарности ветру. Об Айрис, О своих будущих статьях. О том, долго ли еще до заката. Снова об Айрес, когда раздался взрыв, расколовший тишину под голубым небом. Снаряды рвались один за другим с оглушительным треском, сотрясая землю. Сердце подскочило к горлу, а Айрис упала с табурета, инстинктивно прижимаясь к земле. «Вот оно!» – ожил его худший ночной кошмар. Роман бросился через окоп, прикрывая Айрис своим телом. Минометы завывали, взрывы следовали один за другим, один за другим. Стрельба оказалась нескончаемой. И Роман крепко зажмурился, когда на него посыпались комья земли и щепки. А Арис под ним не шевелилась, и он беспокоился, что раздавил ее. Но тут она всхлипнула. Все хорошо», — сказал он, даже не зная, слышит ли она его в этом грохоте. «Не поднимайся, дыши». Наконец настало затишье. Но все было затянуто дымом, и земля, казалось, рыдала. Роман сдвинулся, позволяя Арис сесть. Девушка дрожала. Она уставилась на него широко раскрытыми безумными глазами. Он мог утонуть в этих светлых кариях глазах, в своем желании унять ее страх. Но он еще никогда не чувствовал себя таким напуганным и беспомощным, и не знал, сможет ли выбраться вместе с ней из этой переделки. Вокруг них, словно бурлящий поток, понеслись солдаты, готовя винтовки и выкрикивая приказы. Однако они с Арис замерли неподвижно. Время словно остановилось. «Айрис, бери сумку», — сказал Роман. Сказал спокойно, как будто с ними такое уже не раз бывало. Она схватила лямку своей кожаной сумки и немного замешкалась, вешая ее на спину. Руки у нее сильно тряслись. Роман подумал о ее заметках, обо всех солдатских историях, которые она собирала в последние дни. Историях об ужасе, гордости, боли, «Жертвах и победах. Она должна привести эти слова домой, должна выжить, чтобы напечатать их, чтобы поезд унес ее слова за 600 километров в печатную трибуну в беспечном городе Оути». «Она должна выжить», — думал Роман. «Он не хотел жить в мире без нее и ее слов». Кит выдохнул, дыхание дрожало, как и все кости в теле, и посмотрел в небо. Западный ветер нёс стену дыма. Скоро дым накроет их, и Роман ощущал во рту вкус соли, металла и почвы. «Стреляй, прикрывайся и двигайся». «Они идут?» — спросила Айрис. Ей ответил ещё один тяжёлый залп артиллерии. Девушка снова подскочила, когда визжащие снаряды взорвались уже ближе, глубоко зарываясь в землю. Она не успела присесть, как Роман прижал ее к стене окопа, снова заслонив собой. Чтобы попасть в нее, любой снаряд сначала должен пройти сквозь него. Но он уже лихорадочно соображал. Позади мертвая зона, которая внезапно показалась более гибельной, чем он себе представлял. Роман понимал, что солдаты Дакра, наверное, ползут к их окопам под прикрытием дыма, ползут, как тени по обожженной траве с винтовками в руках и находятся уже в считанных метрах. Он представил назревающую битву, представил сражение. Побежит ли Айрис, если он прикажет? Можно ли выпустить ее из виду? Он представил, как прячет ее в бункере, бежит вместе с ней по окопам, подгоняемый диким страхом. Он ждал, когда обстрел прекратится, обхватив затылок Айрис ладонью и прижимая ее к себе. Пальцы запутались в ее волосах. Его привел в чувство внезапно возникший лейтенант Ларк, который схватил Кита за плечо. Артиллерия продолжала грохотать, сыпать снарядами и взрывами, и лейтенанту пришлось кричать, чтобы его услышали. «Вам нужно уходить в город! Это прямой приказ!» Роман кивнул, довольный тем, что получил приказ, и потянул Айрис от стенки. Они взялись за руки, и Кит повел ее через хаос, царивший в окопах. По расколотым доскам, по насыпям, мимо стоящих на коленях солдат. Он не сразу понял, что некоторые из них ранены и согнулись от боли. Дощатый настил был забрызган кровью. На солнце блестели странные металлические обломки. «Кит! Кит!» Девушка потянула его назад. Роман развернулся к ней. Паника бурлила в нем, как раскаленное масло. «Айрис, мы должны бежать!» «Мы не можем их бросить!» Она кричала, но он едва ее слышал. Уши были словно забиты воском. Горло соднило. «Нам дали приказ!» — возразил Роман. «Ты и я! Мы не солдаты, Уинноу!» Но он прекрасно понимал, что она сейчас чувствует... Бежать казалось неправильно, бежать, когда остальные пригнулись, готовясь к бою, когда люди лежат на земле и стонут от боли, разорванные минометными снарядами, ожидающие смерти с расколотыми костями, покрытые алой кровью. Роман колебался. В этот момент он увидел маленький круглый предмет, летящий по дуге. Сначала он подумал, что это просто ком земли, но предмет со звяканием приземлился в окопе позади Айрис и завертелся на досках. Мгновение Роман смотрел на него, понимая, понимая, что это... «Твою ж мать!» Он схватил Айрис за воротник, поднял ее, словно она ничего не весила, и развернул так, чтобы оказаться между ней и гранатой. От ужаса во рту стало кисло, и он понял, что его сейчас вырвет тостами с персиками, которые он утром ел на завтрак. «Сколько у них секунд до того, как граната взорвется?» Роман толкнул Айрис вперед, держа одной рукой за поясницу, заставляя бежать быстрее, быстрее к ближайшему повороту. Они почти добрались до места, где окоп круто изгибался в безопасное место. Айрис споткнулась на торчащей вверх доске. Кит схватил ее за талию, толкая впереди себя сквозь дым, тусклый свет и неумолкающую стрельбу. Позади раздался щелчок. Еще один. «Свист». И Айрис завернула за угол первый. Айрис отчаянно прошептал Роман. Его хватка стала крепче, прежде чем взрыв разделил их.